Кизикус, равно как и острова Лемнос и Скирос, а затем атаковали Афины и Каринф. Под предводительством Дексиппа, выдающегося историка того времени, афиняне предложили отчаянную попытку отразить захватчиков. Однако последние отплыли домой с большими трофеями. Успех экспедиции побудил днестровских готов к новым действиям. В течение всей зимы 267-268 годов днестровские кораблестроители были заняты постройкой лодок. Согласно Зосиме, 6 тысяч были построены, что, возможно, является завышенным числом. Однако лодки могли быть маленькими, Были предприняты также морские рейды и наземные походы. Мужчины различных племен, как, например, герулы, остготы, визиготы, гепиды и кельты, или келтионы, приняли участие в экспедиции. В так называемой пасхальной хронике VII века находим замечание, что келтионы тождественны спорадом, и мы знаем, что под спорами или спорадами Прокопий подразумевал славян Смотрите раздел 7 выше. Соответственно, мы можем подразумевать, что славяне также приняли участие в экспедиции. Флотилия легко прорвалась через Боспор и Дарданеллы и напала на Салоники и полуостров Атос. Армия была менее удачлива, потерпев поражение при Наиссе от войск императора Клавдия. В то время как именно инициатива Буранов побудила Готов и Герулов к строительству их Черноморского флота, организации своей армии Готы были обязаны Сарматам, с которыми они были в тесной связи. Хотя Готы вытолкнули основное количество раксоланов и некоторые другие сарматские племена из западной части Черноморских степей, часть этих сарматских племен осталось на месте и признала сюзеренитет Готов как сделали и восточнославянские племена. Отношения между Готами и Аланами были в целом дружественными. Лишь во время агрессивной политики Германариха аланский род Рухс взбунтовался. Хотя первоначально Готы воевали пешими, но после своей миграции в Южную Русь они должны были приучиться к верховой езде, поскольку лишь всадники имели какие-либо шансы в степной войне. Готская кавалерия состояла из людей высших классов, а простые люди продолжали пополнять пехоту. Кавалерия была организована по сарматскому типу с точки зрения как тактики, так и вооружения, за исключением того, что готы не использовали длинное сарматское копье. Готские застежки на поясе были сарматского стиля. Годское искусство и ремесло в целом демонстрировало большее и большее сходство с сарматскими стандартами. Условия жизни в степях постепенно затронули также социальную организацию ГОТФ. Первоначально их организация была схожа существовавшей у тевтонских племен. Люди принадлежали к трем классам – свободные, полусвободные – и рабы. Лишь первая группа представляла нацию политически. Вооруженные свободные граждане каждого племени или рода составляли племенное собрание, которое выбирало вождей племени, известных как герцоги, судьи или конунги. Благодаря формированию кавалерийских подразделений класс свободных был теперь разделен на две части – всадники и пешие. Поскольку значимость кавалерии в готской армии быстро возрастала, всадники рассматривали себя как цвет нации. Таким образом, аристократический социальный режим постепенно вытеснял старый демократический стиль жизни. Все высшие должности в армии и администрации были заполнены всадниками. Следующим шагом было получение ими прав на землю от герцога. Итак, среди готов появилась земельная аристократия, постепенно обретая феодально выглядящую власть над крестьянским населением. Ситуация местного населения, а среди него славян –